По тени от еранги, ведун скользнул к стражникам, вдоль их ног метнулся к саням, от них подброшенный сосной полосе за спину Тиуну. Там и выпрямился. «Буревой, сзади!» — закричали сразу несколько воинов. Однако Олег успел схватить левой рукой его кисть, вывернуть наружу, одновременно ткнув кончиком сабли в подбородок. Я же сказал, здесь все мое. Нож выпал на снег. Бедун оттолкнул Тиуна от себя, и светлые воины все сразу тут же ринулись вперед. Однако середину было достаточно сделать шаг назад, и он оказался в тени сосны. Что за растерянно выдохнул Тиун. Так и я сейчас. Но схватить девочку во второй раз он не успел. Из сосновой тени опять выступил Олег, и его легкая быстрая сабля опять легла на горло неугомонного сборщика Дани. «Последний раз предупреждаю». Он услышал позади похрустывание снега. «Самсоёка, берегись!» Женщина кинулась вперед, сбивая с ног девочку, откатилась в сторону. Олег выждал еще два мгновения и, только услышав резкий выдох, вмиг пригнулся и крутанулся вокруг оси, уводя саблю вслед движению тела. «Ха!» — ударил в пустоту светлый воин, застав кончиком меча до груди Тьюна. «Ха!» — прошелестел клинок по его тулупу, спарывая шкуру, рубаху под ней и кожу на ребрах. «Бей его!» — опять ринулись вперед светлые воины. Ведун выдернул косарь, принял первый выпад, уколол под руку, тут же отмахнулся от меча справа, обратным движением рубанул под подбородок, чудом поймал длинный выпад слева и, окруженный со всех сторон, нырнул в сосновую тень, скользнул по ней под ноги нападающих, скочил снова и с железным шелестом провел скрещенными клинками один на другой. Воины повернулись на звук, закричали, ринулись толпой, норовя зарубить его из-за головы, словно орудовали топорами, а не мечами. Ведун спешно попятился, чтобы не затоптали. Скинул косарь над головой поперек. Встретил им один удар, уколол под него, второй уколол под него. Третий ощутил пятками рыхлый снег и, что есть силы, бросился вправо к высоко груженным саням, растворяясь в их тени. Светлые воины кинулись следом, врезались в узлы, закрутили головами. Олег обогнул тенями поляну, выступил со стороны еранги, скрестил клинки и прошелестел сталью. Может, хватит? а а, -а. Опять. прямой укол. Встреча на саблю с полуповоротом. Обратный удар поперек груди. Шаг влево. Косарь под меч. Прямой укол. Шаг вправо. Меч на саблю. Косарем в ответ по локтю. Шаг назад. Нырок в тень. Быстрое скольжение к саням. От них к сосне. И ведун снова вышел из тени. Скрестил клинки. Провел одним по-другому. — Вас осталось всего шестеро, светлые воины. Смиритесь. — Мы убьем тебя, тварь! — звонко выкрикнул молодой сборщик подокей. Бородачи промолчали, но смотрели угрюмо и решительно, разойдясь в полукруг и осторожно подступая к середину. «Да что же вы смотрите, мужчины!» Отчаянно закричала мать Альвы, крепко обнимая девочку и укачивая, словно пытаясь убаюкать. «Бейте их!» Охотников на поляне было всего четверо. Старик, пара мальчишек, один взрослый, причем все безоружные. Однако призыв заставил... Светлых воинов забеспокоиться, остановиться. Тут вдруг послышался шелест, и крайний бородач вскрикнул, схватился за бок, из которого торчало копье, повалился с ног. «Я здесь!» — стукнул Олег клинком о клинок, привлекая внимание, и уже сам направился к стражникам святилища. Трое пошли на него, двое отвернули назад. Оттуда, из-за кустов, бежал с ножом в руке уже забытый ведуном охотник. Светлые воины вскинули мечи, но тут им под ноги метнулся старик, пытаясь опрокинуть, и оба меча вонзились в него. Охотник гринулся на крайнего воина, безоружный мальчишки на второго. Дальше ведун не видел, поскольку на него самого напал плечистый чернобородый воин. который, увы, мечом не рубил и не колол, а попытался подрезать самым кончиком колени. Значит, был опытным. Справа и слева ведуна охватывали бойцы помоложе, и середин, слегка подпрыгивая, пошел влево, стремясь обогнуть противника в лисьем треуке, прячась за него от более опытного врага. — Ах! Воин кинулся к нему, демонстрируя больше отваги, чем мастерства. Бедун шагнул навстречу, скрещивая клинки вперед, ловя меч в перекрестие. Стой! — рявкнул сзади бородач, но было уже поздно. Олег развел клинки, косарем, лупя ближе к острию меча, а по рукояти и выбитое оружие сверкнув, полетело к Яранге. Паренек изумленно ойкнул, провожая его взглядом, получил прямой удар в челюсть и откинулся на спину, открывая середину путь. Интересно, какого цвета у демона кровь? Зло прищурился бородач и тоже достал нож. Он был спокоен, и ведуну это очень не нравилось. Олег двинулся вправо от Яранги на открытое место. — Вавк, не лезь! — не оборачиваясь, предупредил светлый воин. — Он меня боится, на тебя нацелился. — Значит, начнем с тебя? — вздохнул ведун, чиркнул клинком о клинок и быстро двинулся на бородача. Тот хмыкнул, приподнял меч, полузакрывая грудь, и выставил нож перед большим клинком. Бедун ргнулся, отошел на шаг. В близкой схватке короткий нож опаснее меча. Бородач ославился. А так... Олег метнулся вперед, рубя врага по верху, по правому плечу. Тот умело отмахнулся. Меч и сабля пошли влево, уводя туда же и косарь. Бородач... Торжествующе вскрикнув, попытался всадить нож, ведуну в открытый бок, но середин всем телом качнулся еще левее, поворачиваясь, рванул, с замаха метясь в кисть. Бородач руку отдернул, но по рукаву и ножу клинок попал. На снег закапала кровь. Откуда ты такой взялся? Набычился бородач. «Откуда у тебя стальные клинки, тварь буреломная?» Сам ковал, честно признался Олег и взмахнул косарем. Скрестил нож с мечом, стремительно вскидывая саблю и направляя кончик к горлу бородача. Светлый воин отклонился, закрываясь ножом, и быстрый обратный удар сабли еще раз резанул ему руку. Нож упал. Сборщик подойти и сморщился от боли. «Проклятая тварь! Что тебе нужно?» «Защищайся!» Олег вернул косарь в ножны, рыбанул сабли воздух. Сделал выпад, перенос, сближаясь, отбил выпад бородача, упрямо стоявшего на месте. Еще шаг вперед. Светлый воин закрыл мечом грудь, и они сошлись вплотную, грудь в грудь и лицом к лицу. «И что теперь, лесной дух?» — презрительно хмыкнул воин. «Это!» Ведун наложил ладонь на обратную, широкую и гладкую сторону своего клинка, с силой нажал и рванул вниз, спарывая одежду и грудь врага. «Быстро отступил!» Проклятье. бородач растерянно посмотрел на свой обоюдоострый меч, подобных вольностей не позволяющий. «Нужно будет попробовать!» Что именно, он не договорил. Его глаза стекленели, и светлый воин завалился на бок. Бородач еще дышал. От кровопотери умирают не сразу. просто быстро слабеют до полного небытия. Ведун опустился рядом с ним на колено, взял за руку. — Ты был хорошим воином, мужик. Извини. Я просто хотел уехать с вами. Сам не знаю, как все это получилось. Однако охотники стойбища его сомнений отнюдь не разделяли. Пока он дрался с бородачом, Они добили остальных светлых воинов и теперь зло пинали мертвые тела ногами. И охотники, и их женщины, и даже дети. Олег вытер клинок сабли от улыб затихшего бородача и откинулся на спину, растворяясь в тени соснового ствола. Мгновение спустя появился возле своего мешка, поднял И скрылся в тени снова, отдыхая и переводя дух.